Глава 5. Базанов. Отпускаю водителя и сам сажусь за руль. Надо передохнуть. Сам не понимаю, что именно так сильно взбесило меня, то ли то, что человек, под которого я так давно копаю, наконец-то дал повод для того, чтобы наконец-то взять его в оборот, то ли то, что Макар Барычев, который периодически трахается на работе, ударил Настю. Я видел эту девушку всего несколько раз на званых ужинах нашей компании. И каждый раз я просто не мог отвести от нее глаз. Рыжие волнистые волосы, пронзительные зеленые глаза, сама тоненькая и хрупкая, как нежный цветок. И как только она вышла за этого мудозвона? Иначе его просто назвать нельзя. Если раньше я думал, что, вероятно, у них просто сложный период в семье и не лес, то сейчас я уверен на все сто. Единственная проблема Насти — это ее муж. И хрен он к ней теперь сможет приблизиться. Надо будет купить Насте новый телефон и дать ей другую сим-карту, чтобы этот придурок не сумел выследить ее. И его самого, по всей видимости, пора увольнять. В моей ферме нет места таким сволочам, как он. Никто не знает, что я не просто один из топ-менеджеров нашей фирмы. Я ее владелец. И все вопросы решаю сам. Недолго думая, набираю Барачеву СМС. У нас срочное совещание, приезжай. Босс приехал и хочет тебя видеть. Говорит что-то про твое повышение. Вжимаю педаль в пол и на бешеной скорости вливаюсь в поток машин. Нужно успеть в офис до приезда этой мрази. Он точно приедет. Таких, как он, только по мани сразу прибегут. За наживой так точно. До офиса долетаю удивительно быстро. В голове крутятся всего два вопроса. Почему Настя вышла за такого урода замуж? И стоит ли ломать этому уроду нос? На первый вопрос у меня ответа нет и быть не может. Есть лишь стойкое непонимание. Но на второй вопрос ответ сто процентов да. Уже кулаки чешутся. Стоит вспомнить, как раскраснелась Настя на щека от удара Барачева. Стоит вспомнить эту картину, как меня начинает колотить от ярости. Да ее такую на руках носить надо. Нервно поглядываю на роликсы на левом запястье. Злость бьет в голову с такой силой, что в висках начинает стучать. В дверь офиса, где обычно сидят менеджеры, стучатся. «Войдите». Громко произношу я, и в следующую секунду я вижу Барычева собственной персоной. Какой-то он чересчур довольный. Улыбка на роже просто до ушей. «Ну, ничего». Скоро тебе корону-то подправим, урод хренов. — Привет, Дмитрий. А ты чего так поздно? Тоже повышение хочешь? С нескрываемой насмешкой в голосе спрашивает Макар. — Уже празднует. Какая прелесть. Решил задержаться. Доделать кое-что. Хмуро произношу я. — А что? Босс приехал, да? Я же его в глаза никогда не видел, а тут — бац! И повышение. Барычев буквально упивается этой ситуацией, а я лишь считаю минуты до того момента, когда сломаю ему нос. За Настю. «Да, удивительно», — выдыхаю я. «Ты молодец». «А я и не сомневался», — холодно произносит Макар. «Ну ладно, подписывай дальше свои бумажки, а я пошел к боссу». «Да, иди», — не отвлекаясь от документов, произношу я. Барычев еще не знает, что придет к закрытым дверям. Будет стучать, но никто ему не откроет. Посидев еще пару минут, поднимаюсь в свой кабинет. Около него вижу Барычева, который, судя по всему, уже изрядно нервничает. Какой же он подонок! Чего ждешь? Босс не впускает. Теперь уже моя очередь насмехаться над ним. Да вообще оборзел, сплевывает Барычев прямо на пол. Как шавку вызвал, и дверь не открывает. Как шавку, говоришь? С усмешкой достаю из кармана ключи от своего кабинета. Ну что же, если так заждался, пойдем, переговорим. Какого